Глава 3. «Ну и какого ты уперся? Почему не стрелял, когда приказано было стрелять?» Подполковник Кабаев, возглавлявший оборону восточного сектора, смотрел на Егора тяжелым, не мигающим взглядом больших, чуть на выкате выцветших глаз. Нездоровое, одутловатое лицо подполковника было похоже на лицо утопленника. Егор не отвел глаз. В просторном кабинете с окнами, забранными решеткой, на всякий случай. Иногда через стену сквозь огонь зенитчиков все же пролетали мелкие тварюшки, которых потом отстреливала полиция и части гражданской самообороны. Кроме них больше не было никого. Егора и подполковника разделял заваленный бумагами стол. — Гус, я ведь тебя давно знаю. Это была истинная правда. Еще до начала всех этих катаклизмов Егор служил под началом Кабаева, да и позже неоднократно отличался при отражении атак тварей, удостаиваясь личной похвалы подполковника. «И я хочу помочь!» Наверное, это тоже было правдой. Но Егор молчал. Кабаев вздохнул. «В чем дело, Гус?» «Все стреляли, ты нет!» «В моем контракте...» «Нет такого пункта, чтобы расстреливать беженцев, не проявляющих агрессии и не представляющих угрозы», – отчеканил Егор. «Но в контракте есть пункт о беспрекословном подчинении командиру. Во всем, что касается обороны города, от интродуктов», – процитировал Егор упомянутый параграф. Кабаев неодобрительно покачал головой. «Согласен, форма контракта несколько... «Устарело, скажем так. Но, в конце концов, не в бумажке дело. Ты взрослый и, как мне до сих пор казалось, разумный человек. Ты должен понимать, Гус, есть определенные правила, по которым всем нам теперь приходится играть. Либо ты следуешь этим правилам, либо выходишь из игры. А выход здесь один. За кольцо. Все ясно?» «Нет». Егор упрямо выставил подбородок. «Не все». По людям палить зачем. Нас поставили оборонять кольцо от тварей. Раз поступил приказ, значит, надо было полить. По людям. Да, по людям надо было. Иначе было нельзя. До прошлой ночи обходились без этого. А больше не обходимся. Кабаев покачал головой. Вздохнул: И у нас теперь тоже не обходится. В каком смысле? И у нас тоже не понял Егор. На южном и северо-восточном участках уже расстреливали беженцев. И на западном было пару раз. «Расстреливали?» Егор удивленно поднял голову. «Стреляли на кольце часто. Только до сих пор он думал, что стрельба велась исключительно по тварям интродуктом. Выходит, ошибался». «Расстреливали, расстреливали!» заверил его подполковник. «Только это...» «Не афишировалась, в общем». «Ну да, это не та работа, которой стоит гордиться». «До сих пор наш сектор был благополучным», — продолжал Кабаев. «Ну, относительно. Но когда беженцы прут отовсюду, нельзя остаться чистеньким». «По Рязанке шли женщины и дети», — угрюмо сказал Егор. «И что? Женщины, дети, старики, больные, колечные и умирающие». «Приходят к кольцу почти каждый день». «В последнее время реже», – возразил Егор. «Гораздо реже. Неважно. У нас и так не хватает ресурсов. А что будет, если пускать за стенку всех страждущих? Чем прикажешь кормить эту прорву народа, где ее размещать, как защищать? Сейчас такие времена, что приходится контролировать количество ртов и соотносить их с качеством всего остального» что к этим ртам прилагается. Мозги, руки, навыки, умения. Понятно. Оптимизация населения. Да, оптимизация. Или, если хочешь, естественный отбор. Нет, товарищ подполковник, криво улыбнулся Егор. Никакой он не естественный, искусственный. Да похрену, взорвался Кабаев. Москва не богодельня. Чтобы хоть кто-то выжил здесь, в кольце, Остальных нужно оставить за кольцом. «Кто-то?» Егор снова усмехнулся. «Почему бы не сказать прямо? Выживает только тот, кому посчастливилось получить штампик со столичной регистрации, пережить чистку и доказать свою полезность этому самому кольцу. Почему бы не признать, наконец, что МКАДовское кольцо это спасательный круг для избранных? Послушай, гус! Кабаев смотрел уже не на него, а куда-то в зарешоченное окошко. «Кольцо защищает нас. Вернее, мы сами защищаемся с его помощью от внешнего мира. Весьма, заметь, враждебно к нам настроенного. Когда к стенке подваливают твари, мы отбиваемся от них. Когда беженцы из провинции рвут проволочные заграждения и пытаются влезть в чужой рай, который строился не для них. Мы тоже вынуждены защищать наш благополучный мирок». «Благополучный? Насколько он вообще благополучен, если приходится делить людей на тех, кто достоин жить в кольце, и тех, у кого таких прав нет? И если тот, кто достоин сегодня, завтра может вылететь за стенку, как пробка из бутылки?» Егор вздохнул. «Беженцы все равно не перелезли бы через стенку. Зачем их было расстреливать?» «А если бы перелезли?» Кабаев пожал плечами. «Ну вдруг?» Егор промолчал. Он такого вдруг попросту не мог представить. «В конце концов, все зависит от самих беженцев», продолжал Кабаев. «Если они понимают, что им здесь нет места и тихо отваливают во свояси, «Никто стрелять в них не станет. Нам надо экономить боеприпасы». «Ну да, мы просто отгоняем людей от кольца, чтобы потом их сожрали твари». Кабаев усмехнулся. «Так о чем мы тогда вообще спорим, гус? Какая разница, сожрет провинциала тварь или свалит твоя пуля под стенкой?» «Для провинциала никакой. Разница есть для того, кто стреляет. Или не стреляет». «Ну...» «Раз уж ты такой принципиальный», — подполковник зло тряхнул головой, «выпустил бы пару очередей в воздух и все дела. Боеприпасы экономить надо», — буркнул Егор. «Да и глазастый Клюев все равно понял бы, куда целит сосед. По живым мишеням или поверх голов. К тому же пришлось бы не только стрелять самому, но и давать команду всему отделению. А приказы надо выполнять» холодно заметил подполковник. Помолчал, вздохнул. «Думаешь, мне самому легко отдавать такие приказы?» Егор не ответил. Подумал про себя. «Отдаешь ведь?» Подумал и даже немного устыдился. Выбора у Кабаева не было. У него семья, дети. Пока подполковник сидит на обороне сектора, они живут в безопасности за кольцом. Но как только Кабай слетит со своего поста, Вместе с ним за кольцо отправятся красавица-жена, две симпатичные дочурки и ни к чему не приспособленный сынок-раздолбай. Сразу столько места освободится. Пятерых новых подполковников можно прописать в столице и поставить на оборону сектора. Пятерых бессемейных, разумеется. Да и у взводного трубы тоже. Кстати, жена и ребенок имеются. А когда от твоей лояльности зависит не только личное благополучие, но и безопасность родных, на некоторые вещи, наверное, смотришь несколько иначе. И расстреливать толпу обезумевших от страха людей тогда становится проще. Егор прикинул. А если бы у него была семья за спиной, стал бы он кочевряжиться? Или предпочел бы молча пристрелить и карабкающуюся по колючке девчонку? и подсаживающую ее снизу мать, и уложить еще десяток другой провинциалов, которым все равно ничего хорошего в этой жизни уже не светит. На самом деле приказ открывать огонь по беженцам исходил не от меня лично, если тебе это интересно, снова заговорил Кабаев после недолгой паузы. Кажется, подполковник оправдывался и вполне возможно не столько перед ним, Егором, сколько перед самим собой. «Распоряжение пришло оттуда!» Кабаев ткнул пальцем вверх. «Я всего лишь ретранслировал чужой приказ». «Всего лишь?» «Удобно, наверное, быть ретранслятором», подумал Егор. Однако вслух ничего не сказал. «Ну да ладно, хватит о беженцах. Давай теперь о тебе». Кабаев перевел разговор на другое. «Взводный твой мужик нормальный. Он и рад был бы все спустить на тормозах. Но не может уже». Слишком много свидетелей. Кто-то успел стукануть в СБ. Ну, ясно, кто. Егор вспомнил глумливую ухмылочку Клюева. Фирменная улыбка сотрудника службы внутренней безопасности. От трибунала мы тебя отмазали с грехом пополам, произнес Кабаев, почему-то не глядя в глаза Егору. Было и заслуги, и все такое. Егор ждал продолжения но на секторе оставить не получится. «На мое место уже кого-то взяли?» поинтересовался Егор, заранее зная, каким будет ответ. «А ты думал, — фыркнул Кабаев, — очередь в кадровом резерве большая, желающих много. Твоя регистрация и право на служебное жилье аннулированы. Ну, сам понимаешь». Полковник снова что-то пристально рассматривал за решеткой окна. Егор понимал. Он все прекрасно понимал. Если его снимают с обороны сектора, то он нафиг никому не нужен внутри кольца. Значит, за кольцо, — попытался улыбнуться Егор, — губы были как резиновые, улыбка вышла натужная и неестественная. За кольцо — это значит прямиком впасть к тварям. И это значит, что в следующий раз... Его самого будут расстреливать под столичной стенкой всякие там Клюевы. Так, может быть, трибунал был бы лучше? Предпочтительнее, проще, легче. А что? Скорый суд, пуля в черепушку или петля на и все. И никаких тебе больше проблем. Не тушуйся, гус, вяло подбодрил его Кабаев. За кольцо оно ведь тоже разное бывает. Ах, вот в чем дело. «Форпост?» — Вопрос вырвался сам собою. Да, кивнул полковник и снова повернулся к нему. Это единственное, что я смог сделать для тебя. Удалось убедить начальство, что ты слишком ценный кадр, и твои навыки еще могут пригодиться. Так значит, да? Ценный кадр. Ну, конечно, кадровый военный и профессиональные спецназовцы нынче редкость, почти все погибли. А среди беженцев-провинциалов, настоящих профи, трудно найти. Ладно, форпост так форпост. Егор задумался. В принципе, так оно, конечно, лучше, чем совсем уж за кольцо. На самом деле, громким и грозным словом форпосты назывались несколько подмосковных городков-станций, еще связанных со столицей, защищенными перегонами железных дорог, и самостоятельно отбивающих нападения тварей. У пригородов-форпостов было два основных предназначения. Во-первых, размещение ценного рабочего персонала, в труде которого еще нуждалась столица, но которому уже не находилось места в пределах МКАДовского кольца. Между столицей и Подмосковьем курсировали бронированные электрички. Жители-форпостов, получившие в службе резервной занятости рабочие визы, как встарь, каждый день ездили в Москву на работу и, отпахав смену, возвращались обратно. Это позволяло покрывать дефицит квалифицированных специалистов для военных и гражданских служб, не сильно перегружая столичную инфраструктуру и экономя массу ресурсов. Вторая функция форпостов заключалась в отправке и приеме столичных экспедиционных бронепоездов дальнего следования а также в первичной сортировке и карантинном осмотре добытых в экспедициях грузов. По большей части форпосты снабжали и защищали себя сами, не сильно обременяя столичные власти. Жители форпостов время от времени устраивали короткие вылазки в кишащие интродуктами подмосковные районы и выгребали подчастую все более-менее ценное, что еще можно было там найти. Половина найденного шла в столицу половина оставалась у форпостовских. москва помогала лишь оружием и боеприпасами, ну и людьми, когда появлялась такая необходимость. Проштрафившимися ценными кадрами, например. поек в форпостах был скудным, жизнь невеселой и короткой. Но все же там можно было жить, пока еще можно было. Для многих неприкаянных беженцев провинциалов рабочая виза и коморка, или койко-место в форпосте, были бы сейчас пределом мечтаний. У каждого форпоста имелось свое кольцо, наподобие столичного, но, разумеется, поменьше и похлипче. Как правило, подмосковные кольца охватывали не весь город, а лишь те его кварталы, которые примыкали к железнодорожной станции. Эти районы были густо заселены и с большей или меньшей степенью надежности защищены от тварей. Но все же недостаточно надежно. Под натиском интродуктов форпосты гибли один за другим. Еще месяц назад их было раза в три больше. Теперь осталось около дюжины. Все в ближайшем Подмосковье. И сколько они продержатся, не знал никто. Вряд ли очень долго. И все-таки это был шанс. Пока послужишь как наемник по временной рабочей визе. С вымученной улыбкой продолжил Кабаев. «Место базирования у тебя теперь станция железнодорожная. Это за Реутовым. «Знаю», – кивнул Егор. На сегодняшний день это был самый удаленный форпост восточного сектора. Тоже зона ответственности Кабаева. Подполковник вроде бы и убирал Егора с глаз СБ МКАДовского кольца, но в то же время оставлял под своим присмотром. Там как раз появилась одна вакансия. Специально застолбил для тебя. «Спасибо за работу, товарищ подполковник. А вакансия эта открылась случайно не потому, что человека перевели на мое место? Это я так просто интересуюсь. К слову». «Нет, не поэтому», — нахмурился полковник. «Боевые потери. В форпостах это, знаешь ли, случается чаще, чем у нас». А на твое место безопасники поставили кого-то из своих. Еще кого-то? Клюева им мало, что ли? Угу. Кабаев достал платок и вытер под лба. СБ усиливают позиции в гарнизоне. Подозрительными стали. Жуть! Сильно переживают за лояльность кольца. А чего переживать-то? Удивился Илья. Кольцо, оно для всех кольцо. Дезертировать никто не станет. Предателей там тоже не может быть по определению. Не тварим же продаваться. Так какой же резон? Ну вот ты, например, резон, гус. Прямой приказ командира похерил. Стрелять в беженцев не стал. Понятно. А теперь получается, одним резоном меньше, одним безопасником больше. Получается так. Да... Веселенькое времечко наступает. Был во взводе один клюев дятел, стучавший на сослуживцев, теперь будет два. А потом, глядишь, и третьего подтянут, чтобы уж постукачу на каждое отделение. И пригляд усилится, и конкуренция среди безопасников появится, и все такое. Егор искренне посочувствовал Кабаеву. Комсектора придется быть осторожнее вдвое-втрое чтобы не растерять верных людей и не слететь с должности самому. — В форпостах такая же беда? — спросил Егор. — Брось! — отмахнулся подполковник. — Наших безопасников туда голой бабой не заманишь. Они все сейчас кольцо пасут. — От него ведь в первую очередь зависит безопасность! — Кабаев скривился. — Безопасность шишек из Кремля, Думы и Мэрии. Вот что самое важное. А все остальное это так, постольку поскольку. В голосе Кабаева послышалась безысходная тоска. Егору стало по-настоящему жаль командира. Некогда бравый, смелый и перспективный офицер, а теперь вечный подполковник, новых званий больше не дают, и до полковника Кабаев уже не дослужится зубами и когтями цепляющийся за должность комсектора, все-таки сильно, очень сильно изменился, пока сидел на охране кольца. Впрочем, то, что сейчас происходит, меняет многих и меняет не в лучшую сторону. Ладно, Гус, вот твой паспорт с визой, вот пропуск до Курского вокзала, там уже в курсе, встретят, определят. Пропуск дает право бесплатного проезда до форпоста. «Билет в один конец», — мысленно усмехнулся Егор. «Так что иди, служи». Кабаев нервничал. Жалеет, наверное, что сорвалось с языка лишнее насчет шишек. «Когда все уляжется, перетащу тебя обратно в кольцо при первой же возможности», — пообещал Кабаев. Не очень, впрочем, уверенно. Егор поблагодарил подполковника. Как ни крути, а есть за что. Взял паспорт и вложенный внутрь пропуск. Вышел.